Соборная мечеть Тимура. Тимур хотел увековечить память о покорении Индии каким-нибудь новым и заметным монументом. Очевидно, он заранее знал, что это будет так, так как прибыл в Самарканд 20 мая, а 28-го уже наблюдал за закладкой фундамента большой мечети, которую назвали позже «Эмирской мечетью». Размером она должна была быть собор достаточно вместительный, отмечает летопись, чтобы принять всех верующих, собравшихся в её дворе. Разумеется, для архитекторов и ремесленников наступили напряжённые дни и бессонные ночи. Пять сотками натёсов были отправлены в горные карьеры. По дороге протянулись каменные блоки, доставлявшиеся на огромных арбах, приводимые в движение упряжками слонов, вновь обретённой тягловой силой. В связи с применением в строительстве этих животных, специалисты изобрели вороты или бёдки, помогающие использовать эту силу ещё более эффективно. Когда возвели стены будущей мечети, к их отделке привлекли 200 индийских мастеров, Тимур перешел от войны к строительству с полным самоотречением. Покончив с индийским походом, он не мог думать ни о чем другом, кроме как о новой мечети. Возможно, компания этой зимой стоила жизни двумстам тысячам человек. Но Эмиры это не тревожило. Военачальники-победители были поставлены надсмотрщиками за строителями. возводившими колонны и башни мечети. Внутри мечети поднялись кверху 480 колонн, появились кованые медные ворота, потолок выложили мрамором и отполировали. Позолоченным железом и серебром покрыли кафедру проповедника и аналой. В качестве инкрустации послужили цитаты из Корана, менее чем Через 3 месяца мы один уже скликал верующих на молитву с минаретов новых башен, а с кафедры поминалось имя эмира. Тимур никогда не принимал титула великого хана. Он оставался эмиром Тимуром Гориганом, государем Тимуром великолепным. Он не претендовал на принадлежность к тюра, но статус правителя преисходящего из семьи Чингисхана его фирманы начинались с короткими фразами Государь Тимур повелел я Тимур слуга Аллаха заявляю однако его внуки родившиеся от женщины великаханского происхождения имели титулы мурзы и султана Тимур пожаловал им во владение ханства Мухамед-Султан стал правителем страны Чте пограничных монголов. Пир Мухамед получил во владение Индию. Шахрух, обладавший более мягким характером, правил Хорасаном и строил по собственному вкусу дворцы в Герате. Сыновья отпального Мираншаха имели владение на западе державы, которые были приведены в ещё больший беспорядок. Тимур ни единым намеком не давал повода предположить, кого он назначит своим наследником. Стареющая сарай Ханум верила вопреки всему, что эмирский трон будет отдан шахруху. Ханзаде интриговала и льстила ради того, чтобы сделать наследником своего сына Халиля. Однако никто не смеливался спросить открыто эмира о наследнике. Для своих же внуков Тимур был бескомпромиссным арбитром и беспристрастным судьёй. Свободный от тревог, мучившей женщин, Тимур сидев в седле, наблюдал за работой слонов. Как-то ему пришло в голову, что имевшийся городской базар слишком мал, Он велел провести широкую улицу от Регистана к реке и создать по обеим её сторонам торговые ряды. На все эти работы, по повелению эмира, было отпущено 20 дней. Он поручил надзирать за работами двум своим военачальникам, пригрозив им смертью, если торговая улица не будет создана в срок. Естественно, оба военачальника взялись за дело с максимальным рвением. Тимур, кроме того, приказал воинам снести все ветхие дома вдоль будущего торгового проспекта. Протестовать было бесполезно. Все владельцы домов бежали с пожитками, которые удалось унести, пока рушились стены их жилищ. Из-за города доставили рабочих груды извести и песка. С места будущей торговой улицы убрали строительный мусор, утрамбовали землю, сделали подготовительные работы по планировке улицы и её дренажу. Рабочих поделили на две смены. Одна работала днём, другая ночью при свете факелов. Они были похожи, сообщает летописец, на бесов работующих у адского пламени. В месте работ не прекращался шум. И вот широкую торговую улицу построили. Над ней возвели сводчатую галерею, поставили дуканы в островерхих крышах которых проделали отверстия для окон. Торговцам приказали немедленно вывести свои товары Ещё до окончания двадцатидневного строительства готовую улицу заполнили толпы покупателей. Тимур проехался по ней, выразив удовлетворение проделанной работой. Эпизод со строительством торгового проспекта имел последствия. Владельцы снесённых домов пожаловались судьям. Те во время игры в шахматы с Тимуром осмелились рекомендовать ему возместить убытки пострадавших домовладельцев. Это привело эмира в ярость. Разве город не мне принадлежит, воскликнул он. Опасаясь за своей жизни, судьи поспешили заверить Тимура, что город действительно является его собственностью, и его действия по отношению к домовладельцам абсолютно оправданы. поразмыслив, однако эмир ответил: если вы считаете справедливым возместить ущерб этим людям, то я сделаю так, как вы хотите. Очевидно, в это время Тимур не думал о новом военном походе, но занимался сбором информации. У него не было никаких оснований тревожиться за судьбу своей державы. Эмир опустошил Индию. Север был под надёжным контролем. Правда, у него отняли на западе земли, расположенные по берегам реки Тигр, однако в этой стороне не было силы, которая дерзнула бы вторгнуться во внутренние районы его державы. Он уже достиг 64-летнего возраста, хотя его тело всё ещё ощущало силу. Времена мидовали о себе знать болезни. В пожилом возрасте эмир сохранял живой и острый ум, но всё чаще и чаще замыкался в себе. Характер его ещё больше ожесточился. Он воздвиг соборную мечеть, но верхушка духовенства не смогла на него оказывать никакого влияния. Всю жизнь его беспокоил внутренний конфликт. В сознании Тимура набожность отца, проповеди его наставника Зайнедина, постулаты Корана несовмещались с наследием его кочевых предков, воинственностью и жаждой разрушения. был мужчины один путь это путь войны, побед и славы. Султан из стран, расположенных на западе, считали столпами ислама. В Каире правил халиф, в Багдаде защитник правоверных, правители турок называли мечом мусульманской веры. Для них тюрские племена были варварами и наполовину язычниками. Поход против них разделил бы мир ислама и вовлёк в войну миллион людей. Духовенство категорически настаивала на сохранении мира. Тимура называли завоевателем, гарантом веры, имя эмира упоминалось в молитвах. Но суровый характер старого тюркского воина имел ещё одну грань. Тимур оставался тем самым бойцом, выехавшим на поединок к воротам Ургенча. Он никогда не оставлял вызова без ответа. А ведь сейчас предводителей племён, которых он взял под свою защиту, изгоняли с порога Малой Азии. Земли его сына подвергались вторжению. Багдад отобран у его наместника. Что это было, если не явный вызов? Кроме того, Тимур обдумывал поход в Китай. Он не мог двинуться туда, о Каназе западе существовала угроза границам его державы Здесь намерение старого тюркского воителя очевидны как шахматные ходы Его первоочередной план состоял в заключении союза с монгольскими ханами пустыни Гоби затем поход в Китай В этом случае ему пришлось бы покинуть Самарканд на много лет Сначала Он устранил шахматной доски султана Дели, ближайшего потенциального противника. После разорения Индии он двинулся на запад и обезопасил там границы своей державы. Совершенно очевидно, что эмир не хотел конфликтовать с турками, пока они оставались в Европе. Когда же турки вторглись в Азию, он поспешил сразиться с ними. Разгромив своих соперников на Западе, Тимур возвратился в Самарканд и подготовил в течение двух месяцев свой великий поход в Китай. В мае 1399 года он вернулся в Самарканд из индийского похода, а в сентябре он был во главе своей армии на Запад. Он не показывался в городе в течение трех лет».